Комбинация механических звуков со звуками, которые производят люди, создавала ощущение какой-то нереальности. И наблюдая за кем-либо, из-за шума проектора ты уже и реальность воспринимал как кино. Я второе лето одевался в серферском стиле, носил однотонные голубые и белые рубашки пола. Многие приходили, и если я не рисовал, даже не узнавали меня, потому что на картинках в журналах Я всегда был в кожаных нарядах из вильческого Ливермена. Но было лето. Лето спунфуловской Summer in the City. И было слишком жарко для моего фирменного стиля. Примечание. Речь идет о песне группы The Loving Spoonful. Конец примечания. А раз я выглядел не так, как ожидалось, никто меня и не замечал. «Однажды днем я увидел, как из лифта вышел высокий парень с темными вьющимися волосами, держа под мышкой большой конверт из оберточной бумаги. На нем был костюм от Пьера Кардена из нового бутика «Бонвитт bon Теллер». Все вокруг просто бездельничали, кто читал, кто уставился в пространство, а пол что-то мудрил с проектором. Никто не стал отвлекаться от собственных занятий, впрочем, как обычно, Так что парень не знал, с кем заговорить, и начал просто бродить там, рассматривая холсты, трафареты, винил, пластик и разрушающиеся стены. Если кто-то занимался на фабрике приемом гостей, то это Джерард, но он как раз вышел отослать приглашение на свой поэтический вечер. Парень уже с три четверти фабрики обошел, когда обнаружил, что в углу сижу я. Он чуть не подпрыгнул от неожиданности. Было так жарко, что уже час я совсем не двигался. Он вручил мне конверт. Послание пришло из отдела искусств MGM Records. Тем летом я оформлял альбом The Velvet Underground and Nico и на обложке в итоге сделал приклеенный банан, отрывая шкурку, а под ней сам фрукт телесного цвета. Изначально я хотел использовать для оформления что-нибудь из пластической хирургии и даже послал малыша Джоуи и его друга Денниса в медицинские архивы за фотографиями операций на носу, груди, заднице и прочее. Они мне их сотни принесли. Малыш Джоуи тем летом работал на фабрике полный день, забирал меня каждое утро в 11.30 из дома. С тех пор, как мы осенью познакомились, он вырос дюйма на четыре и сбросил 20 фунтов своего детского жирка. Парень с конвертом сказал, что его зовут Нельсон Лайон и сообщил, что как раз был в мджм. Он для них сделал обложку доктора Живага, только что получившего грэми Когда им понадобился посланник на фабрику, Нельсон сказал, что сам занесет пакет. Как он мне тогда пояснил, хотел с вами познакомиться. Годы спустя, когда мы уже были хорошими друзьями, он поделился подробностями. Я был на вашей премьере в доме и, зайдя на фабрику, узнал выходящего Джерарда Малангу. Он подсказал мне пять этажей вверх. А я посмотрел на его кожаный наряд, на ваш лифт с клеткой и подумал, срань господня, прямо врата ада. И потом, когда я у вас болтался, никто даже не пошевелился, все были такими равнодушными. Кто знает, может, я окружной прокурор, репортер Таймс или наркодилер. Да мало ли, а им все равно. И тут я увидел тебя. Ты сидел в своих темных очках с серебряными волосами и чуть приоткрытым ртом, растворялся в атмосфере. «Был тогда в фабрике что-то такое, там создавалась история. Хотелось просто находиться в этой атмосфере, стать ее частью. И чем больше тебя втягивало в процесс, тем более таинственным он казался». Одним июльским днем на фабрику зашла Сьюзен Пайл. Она впервые была в Нью-Йорке и только что познакомилась с кампусом Барнард-Колледжа Колумбийского университета на Морнингсайд-Хайтс а с сентября должна была приступить к учебе. Теперь она собиралась на Ньюпортский фолк-фестиваль, потому что ходил слух, будто Дилан туда снова приедет. «То есть», — спросил я ее, — «ты впрямь из Чикаго до Рот-Айленда проехала, чтобы просто увидеть Боба Дилана?» «Нет, чтобы если повезет его увидеть», — рассмеялась она. Пол был неподалеку и, услышав такое, тяжело вздохнул и покачал головой. Сьюзен рассказала нам, что сразу после того, как в «The Wellets» сыграли в Чикаго, туда приехали с их первым туром за пределами Сан-Франциско «The Jefferson Airplane», на Уэллс-стрит только что выступила новая группа под названием «Big Brother and the Holding Company». «Ты такая модная», — я сказал ей. На ней было клетчатое мини-платье от Бетси Джонсон с глубоким декольте и огромными рукавами. Она распахнула свою сумочку, сверкнула оттуда еще одним серебряным нарядом от Бетси Джонсон и сказала, что, кстати говоря, солистке Big Brother and the Holding Company по имени Дженнис Джоплин совсем нечего надеть, так что Сьюзен пришлось ей как-то это серебряное платье одолжить на выступление.